Глава 12. Триим, уютный, маленький, но невероятно бодрый, энергичный и деятельный, если так можно сказать о городе, находился в часе езды от столицы и был типичным академическим городком, в своё время выросшим возле Грэнси, а также любимым местом обитания магов всех гильдий и направлений. И до Королевского дворца, с придворными интригами и сплетнями недалеко, и до центральной башни Ковина рукой подать. Опять же, с коллегами всегда есть возможность пообщаться, обсудить новости, посоветоваться. В общем, жить комфортнее, а работать удобнее, чем в шумной, суетливой, многолюдной цадене. Здесь располагались частные лаборатории и парочка исследовательских центров, крупнейший в королевстве парк Бестиариум — который маги-природники любовно и тщательно населили самыми невероятными растениями и животными. В парке, в особых вольерах, содержались даже мелкие хищники, с риском для жизни, добытые энтузиастами в мирах хаоса. Если прибавить к этому ярмарку экзотических товаров, книжный магазин старинных гримуаров и манускриптов, известный далеко за пределами города, многочисленные мастерские, куда приезжали покупатели даже из столицы и где по случаю можно было прикупить невероятно ценные редкие артефакты и зелья, то становилось ясно — в Трииме есть на что посмотреть. «Кэрри!» Дэмиан встретил меня сразу после лекции возле аудитории. Не обращая ни на кого внимания, подхватил под руку и потянул в нишу у окна, подальше от чужих глаз и ушей. «Итак...» Каков будет твой положительный ответ? Покажешь одинокому, всеми покинутому чужустранцу город? Ну, если ты так ставишь вопрос, отказ не принимается? Я с трудом сдержала смешок. Отказ? Даже не рассматривается. Я и слова-то такого не знаю. Заверили меня. И хитро, победно так подмигнули. Низкий, с хрипотцой голос, весёлый блеск синих глаз и шальная улыбка. куда подевался прежний, злой, раздражённый, колючий демон. Похоже, меня самым наглым образом пытались очаровать. Уж не знаю, с какой целью. И вот вроде я всё прекрасно понимала, но как перед таким напором устоять? «Хорошо», — невольно улыбнулась в ответ. «Через полчаса откроется портал. Выбирай, куда пойдём». Я быстро перечислила основные местные достопримечательности и вопросительно уставилась на «Снежного». «А ты что бы предпочла?» «Кондитерскую Мидена», — протянула мечтательно, вспомнив, какие восхитительные в прошлый раз там были эклеры из тончайшего воздушного теста, ванильные, ягодные, фисташковые и, мои любимые, шоколадные с кардамоном. м м, -м. даже в Цадене таких нет. «Мы с девочками всегда с неё начинаем, но тебе вовсе не обязательно». «Вот туда и пойдём», — решительно перебил Снежный. «Ты ведь ещё не обедала, верно?» «Давай лучше в артефактную лавку». Я всё ещё колебалась. Как-то не сочетался у меня демон с эклерами. Хоть тресни. «К алхимику, оружейнику или, в крайнем случае, в бестиариум?» «Сначала к Медену». Дамиан снова улыбнулся, пресекая дальнейшие возражения. «Только к открытию портала мы не успеем. У меня остались ещё дела. На час, не больше. А потом я проведу тебя снежной тропой. Хочешь?» «А можно?» У меня даже сердце замерло в предвкушении. Было немного страшно, волнительно, а ещё ужасно интересно, соблазнительно интересно. «Ты моя Хайте. Тебе можно?» «Хочу!» Выпалила, почти не задумываясь. Дан зашёл за мной ровно через час, как и обещал. Подождал, пока я надену сапожки, тёплую накидку, а затем он протянул мне руку. Я вложила пальцы в его ладонь, и всё вокруг заволокло морозной пеленой, отделяя нас от окружающего мира. Мой огонь тут же протестующе загудел, яростно полыхнул, побежал по венам, зажигая кровь, заставляя напрячься, почти окаменеть. «Успокойся». Раздалось у самого уха. Так неожиданно, близко и горячо, что я невольно зажмурилась. «Иначе ничего не получится. Не нужно сейчас воевать со мной, куда-то прорываться, уничтожать щит. Доверься мне, Рис. Я не обижу тебя никогда». «Не обижу никогда». Почему-то вдруг подумалось, что всё это похоже на ещё одно совместное испытание. Но мысль мелькнула и исчезла. Осталось просто желание верить. Верить в то, что мне говорят. Дамиан развернул меня спиной, опустил руки на плечи, прижимая к себе. И я вдохнула, глубоко-глубоко расслабляясь. Усмирила своё пламя, позволила стремительному вихрю подхватить меня, закружить, умчать вперёд. Растворилась в нём. И всё время, пока я парила, В головокружительной невесомости Среди пушистых белоснежных хлопьев Слышала негромкий, уверенный голос, Обещающий, что всё будет хорошо, И чувствовала, как меня поддерживают чужие руки Бережно, уверенно, надёжно. Снежный вихрь мягко опустил нас на мостовую И рассеялся, опав серебристой пылью. А демон так и не разжал объятий и уж тем более не спешил отступать, лишь чуть отстранился, давая мне возможность оглядеться. Мы стояли на ратушной площади, а точно напротив нас, на другой стороне, переливаясь разноцветными огнями, до боли знакомая вывеска «Кондитерская Мидена». Удивительная, прямо-таки подозрительная точность, особенно если учесть, что Демиан, по его словам, совершенно не ориентируется в городе, «Или всё-таки знал?» Вскинула голову, всматриваясь в лицо демона. Мне ответили непроницаемым взглядом и лукавой улыбкой, тут же спрятавшейся в уголках губ. Не признается. «Ну и ладно. Идём?» Я коротко кивнула, высвободилась из ладони Снежного, которые медленно соскользнули с моих плеч, на мгновение задержались на талии, словно не хотели отпускать, и мы пошли. Мимо величественной бронзовой статуи архимага Алтандора, первого ректора Гренси и основателя города, мимо припорошённых снегом клумб, скамеек и неспешно прогуливающихся горожан, мимо празднично украшенных витрин и традиционно выставленных там фигурок великих чародеев древности, как раз к ночи всех магов, прямо к гостеприимно распахнувшимся нам навстречу дверям. То, что это была плохая идея — отправиться к Медену, я поняла, едва перешагнула порог. Во-первых, все столики оказались заняты. Во-вторых, сегодня здесь собралась по меньшей мере половина академии. Впрочем, удивительно Несмотря на название, в кондитерской можно было не только полакомиться выпечкой и сладостями, но и обстоятельно пообедать. Первую проблему Дамиан решил почти мгновенно, шепнул что-то подошедшему распорядителю, вложил в его ладонь тускло сверкнувшись золотой, помог мне снять накидку, и нас тут же повели куда-то вглубь зала. А вот вторая... За нами наблюдали все присутствующие, без исключения, с любопытством, недоумением, раздражением, ехидством. То и дело мелькали знакомые лица. Целительницы с курса и летты, «Мои бывшие одногруппники, артефакторы, бытовики, с которыми мы в прошлом году вместе проходили практику, и... нейтон Траерн сидел с друзьями и двумя девушками, одна из которых, буквально прилипнув к королевскому внуку пышной грудью, что-то с жаром ему рассказывала. Заметив нас, боевик нахмурился и замер, прожигая снежного ненавидящим взглядом. Дамиан в ответ насмешливо приподнял брови и выразительно посмотрел на нейтона на его спутницу, снова на Нейта. Тот побледнел, резко выпрямился, отпрянул от соседки, но она, не понимая, что происходит, мгновенно скользнула следом. Траерн опять отодвинулся, девушка тут же последовала за ним. Дамиан выразительно хмыкнул. Я, не желая смущать бывшего друга, с трудом сдержала улыбку и отвернулась. К счастью, столик, которому нас вели, Располагался в противоположном конце зала, в нише у окна. Распорядитель подал обеденную карту и с поклоном удалился. С основными блюдами мы определились сразу, с десертом тоже, а вот с напитками вышла заминка. «Вина?» — начал Снежный. Я отрицательно качнула головой и выдвинула встречное предложение. «Травяного чаю?» Теперь уже Дамиан поморщился, не соглашаясь. Мы помедлили мгновение, а потом хором произнесли «Кофе с миндальным ликёром», — всё-таки добавил демон, — «исключительно, чтобы согреться». В заведении Медена и без всякого согревания было тепло, но возражать не хотелось. «Вот видишь, мы уже научились договариваться», — подытожил Дан, правильно расценив моё молчание, — и я рассмеялась. На улице потемнело, пошёл снег, и на столах зажглись маленькие магические светильники, делая атмосферу в зале ещё уютнее, волшебнее. Я быстро доела суп, жаркое, и теперь, щурясь на трепетавшей в центре стола крохотный огонёк, пила кофе с маленькими сливочными пирожными и с улыбкой слушала рассказы Хессе о проделках их неразлучной троицы в родной академии. За окном вьюжило, ветер бросал в стекло колки льдинки, а мне было спокойно и очень хорошо. Пока домиан наклонившись над столом и глядя мне в глаза, не спросил, «Я, конечно, догадываюсь, но всё же, зачем тебе понадобилась огненная саламандра?» И вот собиралась же промолчать, перевести разговор на другую тему, в крайнем случае пробормотать что-то уклончиво-туманное, как обычно делала, но доверься мне, Рис, я не обижу тебя никогда. Почему эти слова вспомнились именно сейчас и показались такими убедительными и искренними от того лишь, что наша связь стала крепче, подталкивая меня к демону, заставляя открыться. Или мне просто надоело носить всё в себе и захотелось хоть с кем-то поделиться? Трудно сказать. Так или иначе, уже через мгновение, отбросив колебания и сомнения, я выкладывала Дамиану то, о чём и близкие подруги толком не знали. Всю свою запутанную, странную, а временами совершенно нелепую историю от начала до конца. Как мне достался по наследству семейный дар Словно в насмешку, потому что подчинить родовое пламя я так и не сумела, хотя очень старалась. Как мечтала избавиться от нежданного подарка и, сама того не желая, вырвала из посмертия тени предков. Как безуспешно пытались мне помочь лучшие маги королевства. И о Дерете тоже сообщила. Деррот из рода Оусер, воздушник, жил 300 лет назад. Я читала его дневники. У него тоже были проблемы со стихией. И тогда он привязал к себе низшего элементаля. Так ведьмы привязывают фамильяров. Превратил его в живой накопитель. Сильф вбирал в себя излишки силы при неконтролируемых выбросах, а потом отдавал, когда появлялась необходимость. Вот я и решила сделать так же. Только дело в том, что... Я запнулась, и Снежный, понимающий, кивнул, продолжив за меня. «Заставить низшего демона служить себе можно, если лично его вызовешь. Лишь в этом случае он покорится и даст клятву верности». «Да, Дерет был не просто воздушником и демоноборцем. Ему достался ещё дар заклинателя. Не очень сильный, но чтобы призвать и подчинить элементаль хватило, у меня таких способностей нет». Родители посчитали, что связываться с исчадием хаоса слишком опасно. Дед их поддержал. В общем, я резко выдохнула. На семейном совете мне категорически запретили даже думать о подобном варианте. Все, а вернее, почти все, кроме призраков. Неужели Лерой согласился? Недоверчиво прищурился Дамиан. Он не похож на авантюриста. Все возрождённые азартны, даже если при жизни вели себя иначе. Так их меняет небытие. Да и тётушки помогли его убедить. Не быстро и не легко, но нам удалось договориться и разработать план. Знаешь, духи понимали меня как никто другой, и долгое время были моими самыми близкими друзьями, пока я не поступила в Грэнси и не встретила девчонок. Я отпила остывший кофе, осторожно поставила чашку на блюдце, и поделилась очередной тайной. Зелма вспомнила, что один из её друзей, Архимаг Гулт, оставил записи с подробным описанием ритуала призыва. Она, кстати, и помогла найти их в академической библиотеке, вернее, в специальном тайнике. Нам казалось, мы всё тщательно продумали, подготовили, выучили и отрепетировали. Пойти со мной духи не могли, но они ждали в коридоре. «И тем не менее ты рисковала». сверкнул глазами демон. «Если бы меня не притянуло к тебе...» Он не закончил, сжал кулаки, но и без слов всё было ясно. Я так и не решилась открыть им правду. Сказать Зелме, что её драгоценный гулт случайно или намеренно оказался неточен, призналась, отведя взгляд. Они бы себе этого не простили. Пусть лучше думают, что магия, связав нас, нарушила ритуал, и вместо «саламандры» подкинула в мою пентаграмму «злого демона по вызову», иронично хмыкнув, подсказал Снежный. «Да ещё и в набедренной повязке. Незабываемое зрелище». «Нет, загадочного дайма из далёкого Эротхама. Дипломатично поправила я. Потом всё-таки не выдержала, хихикнула и добавила. Но в набедренной повязке, да». что делало его ещё более таинственным. «Всего лишь в полотенце, самом обыкновенном полотенце, ничего загадочного!» расхохотался Снежный, посерьёзнел и, протянув руку, накрыл мою ладонь. «Рис, у меня предложение». Продолжить он не успел. «Кэрри!» — услышал я радостный возглас и, вскинув голову, увидела спешащих к нам подружек. Приветственно помахала рукой, Девчонки разулыбались, ускорили шаг, и тут дверь за их спинами распахнулась, пропуская в кондитерскую Терелла и Брейтона в сопровождении двух целительниц. К нам обе компании подошли практически одновременно. Обмен приветствиями, короткий разговор ни о чём, лёгкое замешательство. Я уже собиралась пожелать всем приятного аппетита и сказать Демиану, что готова идти дальше, но поймала почти умоляющий взгляд Эллетты и неожиданно для себя самой выпалила «Не хотите к нам присоединиться?». Целительницы скорчили недовольные гримасы Моя инициатива им явно пришлась не по душе. Они не планировали делить внимание Хессе с кем-то ещё. Майка, Яна и Тина неопределённо пожали плечами. А вот Тереллу и Брейту предложение понравилось. Летте, разумеется, тоже. В карман распорядителя перекочевало ещё несколько золотых монет, и к нашему столу заботливо придвинули соседний, очень, кстати, оказавшийся свободным. Сесть рядом с сероглазым даймом и летьте не удалось. Его спутницы стойко, почти профессионально держали оборону. Зато получилось занять место напротив. И подруга тут же перешла в атаку. «Говорят, вы составили новый рецепт зелья регенерации». Отмахнувшись от обеденной карты, поинтересовалась она у Снежного. «Улучшили его, заменив голубой вереск красным?» «Да!» — ревниво мешалась в разговор одна из целительниц, миниатюрная блондинка со звонким, почти визгливым голосом. «Мы его вчера как раз разбирали». «И опробовали!» — подхватила вторая, тоже светловолосая, но в отличие от первой, с копной мелких непослушных кудряшек на голове. Она гордо приосанилась. словно успех Хэсэ был её личной заслугой, и смерила Летту пренебрежительным взглядом, мол, вот мы какие, не то что некоторые, неудачницы. «Ну и зря», — ничуть не смутившись, припечатала и Летта. Целительницы даже до речи на мгновение потеряли от такой наглости. «Вот как?» тери приподнял брови, и снисходительная улыбка на его лице мгновенно сменилась заинтересованной. «Почему же?» «Потому что подобная замена кардинально не меняет ситуацию, лишь чуть-чуть ускоряет выздоровление пациента, но, заметьте, за счёт его собственного магического резерва. А вот если вместо вереска добавить вытяжку болотного гриба и снежные ягоды, тогда эффект усилится». «Но ведь снежные ягоды...» — подался вперёд Терри. «Повышают сопротивляемость холоду, Помимо всего прочего, даймам это не нужно, а для людей — дополнительное преимущество. Все мои эх, подопытные были очень довольны. После того, как выписались из лечебницы, — ядовито хмыкнула блондинка номер раз, которой не понравилось, что Элета полностью завладела вниманием Хосе, — куда попали, между прочим, после твоего эксперимента?» «Они там всего час пробыли, голова закружилась, слишком быстро шла регенерация. Я уже всё учла, поправила и уменьшила дозировку на три меры». «Кто-то слишком любит рисковать», — уколола блондинка номер два и поджала губы. «Кто не рискует, тот не побеждает». Подруга упрямо вскинула подбородок. Она раскраснилась, широко распахнутые глаза сияли, азартно и воинственно, Неудивительно, что Терелл не отводил от неё взгляда, рассматривал озадаченно и заинтересованно, как будто впервые заметил. Снегопад за окном постепенно утих, ослабли порывы ветра, даже солнце снова выглянуло, серебря, сугробы, холодными лучами. И как-то само собой сложилось, что после обеда мы отправились гулять все вместе. Майка, Яна и Тина почти сразу скрылись на боковой улице, отговорившись с тем, что им нужно забежать к портнихе. Брейтон держал под руки обеих целительниц и обсуждал с ними что-то очень весёлое. Троица то и дело взрывалось смехом. За ними следовали мы с Дамианом, а далеко позади вышагивали Терелл с Леттой и, судя по доносившимся до нас обрывкам фраз, с жаром дискутировали. Даже, кажется, ругались. Любовь любовью, а истинная Летти была дороже всего. Поплутав по городу около часа, Пройдясь по набережной и обогнув ярмарку, мы добрались до бестиариума. И вот кто меня дёрнул за язык? Кто надоумил зайти в парк? Не иначе Шакс попутал. Впрочем, тогда это показалось хорошей идеей. Если бы я только знала, что случится, бежала бы оттуда, не оглядываясь. В бестиариуме мы разделились, как-то незаметно, само собой. И Лето с Тереллом ещё больше отстали. а потом и вовсе свернули к оранжереи, крикнув нам, что заключили пари, и теперь им просто-таки необходимо вот прямо сейчас срочно посмотреть на кровавый лотос в естественной, ну или приближённой к естественной среде обитания. «Мы вас догоним!» — бодро пообещала Летта. «Угу!» — поддержал тери «Сейчас я быстро, а главное наглядно докажу, что прав, и мы сразу же к вам присоединимся». «Да кажешь, как же!» «Надейся! Я кровавик весь прошлый год изучала, курсовую по нему писала, знаю все его свойства!» «И что? Могла и ошибиться!» «Не могла!» — сердито отрезала оскорблённая в лучших чувствах подруга, схватила дайма за рукав и потащила вперёд по дорожке. «Идём, сейчас сам убедишься!» Впрочем, Терелл и не думал сопротивляться, а через пару шагов... Аккуратно освободился и сам взял Летту под локоть. М-да. Похоже, эти двое нашли общий язык. Даже перешли уже на «ты». Правда, романтики в их отношениях пока не замечалось, зато взаимное удовольствие от общения и горячих споров явно присутствовало. Ладно, увидим, что из всего этого получится. Осиротившие целительницы рванулись было следом, но Брейтон, оценивающий с мере взглядом удаляющуюся парочку энтузиастов-ботаников, решительно придержал блондинок. «Девушки, выручайте», — мурлыкнул он, умудряясь одинаково ласково улыбаться обеим сразу. «Где держат бестий, выловленных в мирах хаоса? Хотелось бы посмотреть, а куда идти — не знаю, на вас вся надежда». «Ой, сейчас покажем». Оживилась кудрявая. «Здесь недалеко, через две аллеи. Там есть очень забавные экземпляры». Восторженно закатила глаза её подруга. «Особенно один. Забыла, как называется. Такой милый пушистик, жёлтенький». Я потупилась, чтобы сдержать смешок. Настолько обескураженно тоскливым стало в этот миг лицо Брейта. «Кажется, милый пушистик Хэссе совершенно не прельщал». «Но чего не сделаешь, ради побратима». И Брейтон мужественно проглотил возражение, лишь поинтересовался почти жалобно. «Дан, вы идёте?» «Да, да», — спрятав улыбку, заверил Дамиан. «Мы тебя не бросим. То есть от вас не отстанем. Ни в коем случае. Не звери же мы, в конце концов». Мы добрались до вольеров, пообщались с дежурившим в этой части парка магом-хранителем, получили разрешение осмотреть местный зоопарк и медленно пошли между клеток, по большей части пустых. Их обитатели прятались в устроенных по случаю зимы тёплых норах, гнёздах, логовищах, и красоваться перед нами не собирались. Им не было никакого дела до тех, кто пришёл на них поглазеть. Целительницы о чём-то увлечённо щебетали, Брейтон героически поддерживал разговор. Мы молчали и делали вид, что нас вообще нет». Но когда блондинки, радостно пискнув, ускорили шаг, мой спутник неожиданно обнял меня за талию и практически внёс в неприметный боковой проход, отделённый от основной дорожки высоким кустарником. «Пусть Брейд без нас любуется пушистиком». Состроил он скорбную мину и тут же хитро подмигнул. Ему полезно. «Ты же обещал, он тоже». «Много чего мне обещал не так давно, так что мы квиты». Коварно ухмыльнулся Дамиан и деловито огляделся. «Так, что тут у нас?» Мы стояли в небольшом тупичке. По обе стороны тянулись колючие заросли Барбариса, а прямо перед нами располагался просторный вольер, в котором безжизненной грудой застыло странное существо, похожее на средних размеров дракона, серое, будто запылённое, С несуразно большой, вытянутой вперёд головой, увенчанной печально висящим гребнем. Оно сидело в центре клетки, на стволе поваленного дерева, нахохлившись, завернувшись в крылья, как в плащ, и, казалось, спала. Признаться честно, я не часто бывала в бестиариуме, и это неприметное, почти уродливое создание видела впервые. А вот демон, похоже, с тварью уже встречался. Или, по крайней мере, о ней слышал. Нитхек, удивлённо выдохнул он. Они же почти вымерли. Как вам удалось его поймать? Нитхек? Это ещё что такое? Я заинтересованно подошла ближе, предусмотрительно остановившись у самого дальнего заграждения. Дополнительного защитного полога над вольером не было, значит, бестия простая, не магическая и не очень опасна, но лишняя осторожность не помешает. То, что произошло дальше, уложилось в несколько ударов сердца. нидхек встрепенулся, уставился на меня, потом резко распахнул огромные кожистые крылья, встопорщил гребень, закричал пронзительно и громко, демонстрируя острые, как кинжалы, зубы, и из его жёлтых по птичьи круглых глаз хлынула тьма. Время загустело и почти остановилось, превращаясь в вечность. Всё вокруг застыло в напряжённой тишине, словно скованное сильнейшим заклинанием замедления. Даже звуки и запахи — и те пропали. Я видела, как рвано, тяжело, невыносимо, тяжело двигается Дамиан, с трудом вытягивает руку, преодолевая неведомую преграду. Я сама даже шелохнуться не смогла, на плечи навалилась свинцовая тяжесть, пригибая к земле. И только твари хаоса всё было нипочём. Она вскинула уродливую морду и снова завопила. Злобно и так оглушительно, что у меня помутилось сознание. В глазах потемнело, голову будто железным обручем сдавили. Из носа потекла кровь. Я чувствовала на губах её солоновато-сладкий привкус. «Ментальная атака», — кольнула пугающая догадка. Нитхек уже не выглядел невзрачным и пыльно-серым, как раньше. Теперь его плотным коконом окружала тьма. окрашивая шкуру в глубокий и сине-чёрный цвет. Взмах крыльев, бестия взмыла вверх и тут же метнулась в нашу сторону так быстро, что на мгновение тёмным пятном размазалась в воздухе. Тьма, отделившись от тела Нитхэга, облепила решётку, буквально вгрызлась в неё призрачными клыками, и толстые прутья, которые, как нам объясняли, легко выдерживают натиск Неваши, самого свирепого из известных хищников, — И Исчезли, точно их и вовсе не было. Миг. Другой. И тварь вырвалась на свободу. Победоносно заверещала, заставив меня покачнуться и сдавленно застонать, а потом ринулась вперёд, нацелив на меня длинные, чуть загнутые когти. Да-да, именно на меня. Я знала это. И даже в её оскале, в гипнотизирующем хищном взгляде, видела торжествующую усмешку. Довещая на плечи тяжесть исчезла, лопнула, как зловонный мыльный пузырь. Время вновь понеслось вскач. Дамиан одним прыжком преодолел разделяющее нас расстояние и закрыл меня собой. С его пальцев сорвалось ледяное копьё, врезалось в грудь Нитхэга и… разлетелось мелким крошевом, не причинив бестии никакого вреда. Если магия Снежного оказалась бессильна, то моя и подавно не справится. «Но отступать нельзя, да и некуда. Пусть не победить, но задержать тварь, выиграть хоть пару мгновений и тем самым помочь Дамиану я как-нибудь сумею». «Фламма!» — произнесла одними губами, щедро зачерпывая энергию из Источника всю до донышка и поднимая перед нами преграду из пламени. «Никсис!» — выдохнул одновременно со мной демон, перекрывая мой барьер своим. «Два щита». Сотканные из противоборствующих сил, столкнулись, угрожающе загудели. Я в ужасе замерла, ожидая неминуемого взрыва, но вместо этого стихии начали сплетаться, формируя немыслимую огненно-ледяную завесу. Нитхек, не успев остановиться, врезался в неё и в очередной раз душераздирающе заорал, теперь уже от боли, а затем рухнул на землю, объятый пламенем. Причём горел он внутри огромной ледяной глыбы, которая надёжно сковывала его, но сама не таяла. Никогда не видела ничего подобного. «Рис...» Дамиан обнял меня, обрывисто и крепко прижал к себе. За нашими спинами звучали взволнованные голоса, раздавался топот, к нам со всех сторон бежали люди, а я всё смотрела на корчившиеся в двух шагах от меня Создание хаоса, пока звон в ушах не стал совсем нестерпимым, а ноги не подкосились. И тогда Дамиан подхватил меня на руки, позволяя с чистой совестью потерять сознание.